День 7. После подъёма в течение 10 минут делайте упражнения для ног по своему выбору. Это укрепит мышцы ног, что позволит в последующие годы предотвратить боль в коленях и бёдрах. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт, богатый антиоксидантами. В течение дня Не включайте кондиционер или обогреватель в автомобиле или в офисе. Пусть ваше тело самостоятельно регулирует температуру. Полдень. Спирулина. Добавка или насыпьте в белковый коктейль. Ланч. Включите по крайней мере один продукт, богатый антиоксидантом бета-каротином. После ланча стакан ледяной воды. чтобы подхлестнуть метаболизм. Ужин. Включите продукт, богатый селеном, и приготовьте белковый нежирный продукт на кокосовом масле. Перед сном, когда умываетесь, сделайте себе минутный массаж лица и шеи, массируйте лимфатические узлы, спускаясь постепенно вниз, чтобы вызвать отток лимфы.